Самолеты, переставленные с шасси на лыжи, смотрятся в ночном сумраке причудливыми огромными птицами. Холодная загородная ночь загнала всех в тепло. На улице ни души. Одиноко раскачивается на ветру фонарь перед входом в гостиницу, призывая тех, кто пока еще на улице, поскорее зайти в уютное тепло. По радио только что спели гимн Советского Союза. Пробила полночь. Но гостиница, уродливое трехэтажное здание, еще далеко не спит. Засвещенными окнами угадываются веселые компании, наигрывают на гитаре, смеются, звенят стаканами. В гостинице все перемешалось. В крошечных двухместных комнатках живут и спортсмены, и инструкторы, и даже сам начальник аэроклуба. Его апартаменты обшитые деревом находятся на последнем, третьем этаже. Кстати, именно из-за такого соседства комнаты на третьем этаже особо не котируются. Как веселиться, когда в любую минуту на пороге может объявиться разгневанный сонный начальник? А отбой в одиннадцать вечера? Официально его еще никто не отменял. Разумеется, все хорошие комнаты уже расхватали. Осталась единственная по соседству с резиденцией начальника аэроклуба. Блин... Там кровати двухэтажные, вспоминает Катя. И умывальника нет, и начальство за стенкой. Не хотите? Идите в казарму. Комендантша явно устала выслушивать претензии спортсменов. Катя и Валя переглядываются. В казарму идти не хочется. За рабочую неделю обе устали, а в казарме еще никому не удавалось толком выспаться. Ладно уж, а шеф у себя, только что пришедший, докладывает комендантша, так что без шума, сами понимаете. Ну и фиг с ним. Сразу спать ляжем, решает Валентина. Катя не возражает. Они еще успеют наобщаться, навеселиться. Впереди два шальных, беспечных, экстремальных парашютных выходных. Так называемая «желтая казарма» уже год как считалась на аэродроме закрытой и списанной. Были составлены десятки актов, мол, здание старое, ветхое, пожароопасное. Всем спортсменам предложено перебраться в гостиницу, то есть в бывшее общежитие для летного состава. В гостинице лафа, комнаты на двоих, вода в кране не замерзает, и даже туалеты на этаже. Не надо до ветра бегать по сугробам, но выкладывать кровные 20 рубчиков за одну ночевку. За 20 рубчиков полтора прыжка можно сделать да и веселее в желтой казарме в каждой комнате по 10 кроватей значит человек 30 может набиться байки анекдоты хохот песни под гитару водочка и никакой инструктор не придет ворчать за нарушение режима раньше при коммунизме инструктора являлись в 2300 проверять отбой а потом еще через час-другой выходили караулить под окнами. Не раздастся ли взрыв хохота, не выскочит ли на улицу перебравший водочки в спортсмен. А теперь подходит пора капитализма. Инструктора попрятались в своей теплой гостинице и сидят, считают, сколько они с каждого прыжка заработают. Ну а спортсмены проводят ночь как им угодно. «Гошик, не спи!» Гошу треплет за рукав Мэри. Мэри, она же Маша Маркелова, староста «желтой казармы». Сейчас Маше уже 26, а выглядит она лучше иных молодых спортсменок и ведет себя бесшабашней, смеется заразительной, щечки горят, шерстяная кофта распахнута, под тонкой футболкой вздымается грудь. Машенька многозначительно демонстрирует свой пустой стакан. Ого, Мэри, сколько мужиков перепьет! Замечает кто-то. Машенька тут же окрысивается. «Чего ты тут вякаешь?» И добавляет презрительно: «Перворазник». В комнате дружно хохочут. «Перворазник» — тот, кто прыгает первый раз. На аэродроме самое обидное слово. «Перворазники» считаются никчемными, трусливыми, маменькиными сынками. У них конфисковывают еду и теплые вещи, лишают их права голоса. Любой спортсмен проходит через стадию... Перворазничество. Тут ничего не попишешь. такой закон, вроде дедовщины в армии, только поспокойнее, без всяких унижений, мордобоя. Зато чем больше у тебя прыжков, тем больше привилегий и тем больше шансов сохранить упакованную мамой колбасу.